Глава 13. Купить общую тетрадь на кольцах. На 96 листов. А лучше две тетради. И непременно на кольцах, потому что из них удобно вырывать листы. Когда Оля поняла, что с каждой новой порцией информации запутывается все больше, она решила как-то это все систематизировать. Например, записывать на отдельных тетрадных листах вопросы, чтобы не забыть, а потом под ними дописывать ответы. В перспективе было бы неплохо, конечно, переносить все это в компьютер, потому что там работать удобнее, но она так и не поняла, зачем ей все это. Ведь сказано же «все, свобода, гуляй и радуйся жизни». Но нет, какой-то червячок точил ее мозг изнутри с неприятным грызущим звуком, заставляя познавать, сравнивать факты и искать первопричины. Она застряла в Самаре на целую неделю. Донимала Светлану бесконечными вопросами, часами изучала свои записи и хмурилась, потому что выстроить логическую связь между причинами и следствием никак не получалось. Постоянно что-то не сходилось. Навы — обремененные невыполненным незавершенным делом сущности, которые должны толпами бегать закрещенными стражами, умоляя заказать отпивание в церкви, чтобы попасть в рай. Но нет, они от стражей шарахаются, как от огня жмутся к некрещенным хранителям и торопятся забраться в дыру, которая ведет непонятно куда. Почему? Они же не демоны, которым по статусу положено падать в обморок от всего святого. Причину того, почему Навтимоха прицепился к ней, хотя она крещенная, Оля выяснила в первый же день. Позвонила маме и спросила, не было ли во время обряда крещения чего-нибудь эдакого, что помешало бы довести его до конца. Выяснилось, что проводивший обряд батюшка был настолько трезв, что едва на ногах держался. То есть можно считать, что никакого крещения не было. Вряд ли пьяные в стельку священнослужители имеют право представлять Божью волю. А на всякий случай окрестить дочь повторно родители не удосужились. К Навам был еще один вопрос. Почему они знают, как хранитель выглядит, и даже его физическое состояние копируют, а самого хранителя найти при этом не могут? Ведь если между ними есть связь, Они должны чувствовать друг друга. По крайней мере, Нав точно должен. Фигушки. Настоящего хранителя должен искать опекун, которого выбрал Нав. Почему? О связи между хранителями и опекунами Светлана прочла целую лекцию и даже парочку каких-то схем нарисовала. Хранители всегда рождаются больными. Не потому, что природа так распорядилась, а потому, что нежный детский организм не в состоянии выдержать весь тот объем магической силы, который дается малышу для управления амулетом. Они не могут самостоятельно существовать в нашем мире, поскольку принадлежат ему лишь частично. Опекун нужен для того, чтобы поддерживать в хранителе жизнь. Если хранителя не найти и не провести связывающий с опекуном обряд вовремя, ребенок умирает. Точнее, умирает его телесная оболочка, а то, что Светлана назвала «духом хранителя», переселяется в новое бренное тело, которое пока еще брыкается в утробе матери и в ус не дует. А потом, после обряда, если умирает хранитель или опекун, то вслед за ним тут же погибает и второй связанный. Жуть полная. Фактически, опекун просто отдает хранителю половину своей души и жизненных сил на весь срок, пока кто-нибудь из них двоих не надумает умирать. Опекун обычно уходит в мир иной первым. От старости. Хранитель погибает в тот же день. Светлана не могла припомнить, чтобы слышала о преждевременной кончине хранителя при живом опекуне. Кажется, такого никогда не случалось. Подробности проведения связующего обряда Оля пропустила мимо ушей, потому что не собиралась вникать в это настолько глубоко. Усвоила только, что обряд проводит действующий хранитель, которого новый хранитель должен заменить. Ну, то есть обряд с Ингой и Василием провел Нестор, а обряд с Тимофеем и его опекуном должна была провести Инга. Ни о каком родственном наследовании там речи и в помине не было. Так что Оля еще раз убедилась, что хранящиеся на хуторе дневники – полнейшее надувательство. Хранители по умолчанию не могли иметь потомства, потому что магия отнимала у них эту способность. В этом-то как раз логика очень даже присутствовала. Род хранителей не может быть уничтожен, потому что его не существует. Ни сами хранители, ни стражи не знают заранее, где на свет появится следующий кандидат. Цепочку нельзя прервать. Хранитель будет всегда. И навы всегда будут искать его, потому что без хранителя доступ в портал для них закрыт. Очень ловко придумано, что тут скажешь. Светлана была до удивлена тем, что стражи решились на крайние меры, организовав взрыв в офисе компании Старцева. До этого они никогда не нарушали законы людей, и объяснить этот поступок необходимостью срочно найти нового хранителя было невозможно. В этом не было нужды. Навы в любом случае подчинились бы приказу стражей начать поиски. «Должно быть, настало то время, когда власть породила вседозволенность и глупость», — качала головой Светлана. Стражи никогда не позволяли себе рукоприкладство или даже просто грубость по отношению к людям. Да, они стояли выше других и могли иметь гораздо больше многих, но чтобы взрывать неподходящего опекуна, этому нет объяснения. Оля тоже не видела в этом никакой логики. Если все равно где-то появится другой хранитель, зачем так корячиться, разыскивая Тимофея? К тому же, если верить Светлане, мальчик его возраста уже не сможет перенять у Инги то, чем владеют хранители. Он слишком истощен для этого, ему не удержать в себе новую силу. Было похоже, что Назар делал все это только из природного упрямства и нежелания признавать поражение. Других объяснений ни Оля, ни Светлана найти так и не смогли. «А почему Инга так обрадовалась, когда отправила Тимуху в эту воронку?» — уточнила Оля, хотя это было меньше из всего, что ее волновало. «Амулет накапливает магию», — пояснила Светлана. «Если он долго не используется, то эта магия начинает давить на хранителя». Они же не хотят пропускать неупокоенных духов просто так. Они выгоду ищут. А если бы каждый день, по чуть-чуть? От жадности это все. Она отправила Нава на ту сторону и вздохнула с облегчением. А через месяц снова накопится. Ну, с этим все было понятно. Стражи никакие не стражи. Они самые натуральные бизнесмены, делающие деньги на желание Навов залезть в портал. Такие же, каким был Богдан. За несколько столетий ничего не изменилось. Разве что целая община на этом безобразии выросла. Оля, наверное, наглела бы и дальше, гостя у Рады и благодарному слушателю хозяйки, если бы не позвонил Стас, снова перевернувший все с ног на голову. Она уже смирилась с тем, что необъяснимое существует, что нужно до конца разобраться в том, как все это работает, потому что не сможет спокойно спать, если останутся вопросы без ответа. Тимоха нашелся. На объявление в интернете откликнулся какой-то старик из Подмосковья, воспитывающий правнука, который через два года после появления на свет остался сиротой. Мальчик полностью подходил под описание. Та же внешность, тот же возраст, такой же худой и диковатый. Кирилл Вадимович все еще не вышел из комы, а отдавать мальчишку Стасу старик наотрез отказывался. У него права, документы, ответственность. А кто такой Стас? Дырка от бублика. Оля два дня убеждала себя в том, что ее это больше не касается. Если мальчик обречен, она не сможет ему помочь потому что не хочет до конца своих дней торчать на богом забытом хуторе и медленно сходить с ума, отдавая этому ребенку половину своей души. Светлана ее полностью поддерживала. «Не нужно в это лезть, без нее обойдутся». И все же она поехала. Просто посмотреть, так ли этот Тимофей похож на Нава, которого она знала. Просто из любопытства. Это было верхом безумия, но Оля понимала, что если не посмотрит на мальчика, то будет потом мучиться всю жизнь. Дурацкий характер, диктующий совершать поступки и жалеть о содеянном, но не жалеть о том, что не сделано. Светлана только головой покачала. Влипла девка по самые уши. По доброй воле на плаху идет. Глупо это, бессмысленно. Заняв свое место в пустом купе поезда, направляющегося в столицу, Оля вспомнила ее слова. «Если выживешь, приезжай еще, Я буду тебе рада». Не слишком оптимистично. Она и сама понимала, что совершает глупость, но ничего не могла с собой поделать. И не только потому, что хотела убедиться в том, что это именно тот самый ребенок. Если так, она могла получить ответы, которые позволили бы ей решить эту головоломку и поставить жирную точку на странной истории, перевернувшей ее жизнь. Поезд, электричка, автобус. Она за всю жизнь, наверное, столько не ездила, сколько за последний месяц. Желание плюнуть на все как-то незаметно уступило место потребности расставить все по своим местам, чтобы двигаться дальше. Должно быть, пришло время совершать нелогичные поступки. Стас встретил ее на автобусной остановке в пригороде. Шел мокрый снег, небо было затянуто равномерной серой пеленой, усугубляющей и без того мрачное настроение. Если раньше младший брат строгого директора казался ей веселым и беззаботным, то теперь он выглядел так, будто на него разом обрушились все проблемы мира. Даже щетиной оброс, что в комплекте с тоскливо вытянутой физиономией представляло собой совершенно удручающее зрелище. «У тебя что, хомячок застрелился?» Попробовала пошутить Оля, но в ответ получила только обреченный вздох. «Мне не дают опеку над Тимохой. У него есть законный опекун. Кир в коме, а я никто, понимаешь? Ни семьи, ни постоянного дохода. А его нужно забирать отсюда. Ты бы видела, на кого он сейчас похож. Оль, там кожа и кости. Стасик, а ты уверен, что тебе это нужно?» Подозрительно уточнила девушка. «Ты о чем? «Просто ты очень многого не знаешь». «Да мне плевать, понимаешь?» – взорвался Стас. «Я знаю, что это не просто мальчик, что с ним будут проблемы, что к нему нужен особый подход. Оля, он умирает. Его нужно в больницу, к врачам. Ему помощь нужна. Что этот старик может? Примочку на задницу поставить?» «Ты на дорогу смотри, герой». Оля дотянулась до руля и резко вывернула на нужную полосу. «А то нас рядом с ним похоронят. Даже поздороваться не успеем. Это не тот Тимоха, понимаешь? Это совершенно другой ребенок. И потому...» да? «А почему он тогда ко мне сразу обниматься кинулся и дядей Стасиком назвал?» «В смысле?» – удивленно моргнула девушка. «Да в прямом. Я только в дом зашел, а он у меня на шее повис и начал упрашивать, чтобы я его забрал. Это он, Оль. А старик уперся. Мой правнук. Не отдам. Идите все к черту. Я только поэтому тебе и позвонил. Я не знаю, как его забрать». И снова загадки. Получалось, что хранитель знает все, что знал Нав, который его искал. А о таком Светлана ничего не рассказывала. «Значит, какая-то связь между ними все таки существовала? Но почему тогда Нав не мог хотя бы подсказать, где находится чудо ребенок «Да. Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — задумчиво изрекла Оля. «Мне казалось, что ты вообще не хочешь больше иметь к этому никакого отношения. Я и не хотел. А потом пришел мужик из полиции и сказал, что Тимоха нашелся. Не нужно было подтвердить, что это он. Я когда его увидел... Оль, это ужас просто. Странно. Что именно?» Да, просто ты меня даже не спросил, как мальчик у старика оказался, если я его увезла. Не наехал, что я оставила ребенка кому не попадя. Не удивился, что я в Самару свинтила, хотя должна была за Тимухой присматривать. Ты видишь себя неадекватно, Стасик. Это почему еще? насупился парень. Да, потому что неделю назад ты меня разве что не послал куда подальше, когда я при Тимуху заикнулась. А теперь от него и шкуры готов лезть. Ты в больнице случаем с плохими людьми пообщаться не успел? Ни с кем я не общался. С ментами только и с докторами. У Кера позвоночник поврежден, кстати. Он на всю жизнь теперь инвалидом станет, если в себя придет. Плохо. Да уж куда хуже. Оль, я правда ни с кем больше не разговаривал. Просто Тимуха, Кир к нему очень привязан был. Я не для себя это все. Я для них обоих, понимаешь? Я не чокнутый. Тот Тимуха был призраком, которого злые люди заставляли искать настоящего Тимофея. Там все сложно, Стас. Этот мальчик обречен, доктора ему не помогут. А злым людям он больше не нужен, они на нем уже крест поставили. «Чёрта с два он обречён! Я уже жалею, что позвал тебя! Откуда ты вообще всё это взяла? Сама случайно не пообщалась с кем не следует? Про призраков ещё сказочку привезла! Я знаю, что он оборти, ничто! Кир тоже об этом знает! Мы таким Тимоху любим, какой он есть! Думал, что ты поможешь, а ты...» Оля вздохнула. «Ну вот как разговаривать с человеком, который слушать тебя не хочет? Хорошо еще, если и правда для Кира и Тимохи старается, а не идет на поводу у стражей, которые уже все возможные границы перешли в своем стремлении до Хранителя добраться». «Ты знаешь, что стало с человеком, который пострадал при взрыве вместе с твоим братом?» «С этим старым пердуном?» — скривился Стас. «Знаю, конечно. Его выписали. Он только руку сломал, представляешь? И на Кира заяву накатал, что тут ему угрожал из-за разногласий по поводу стройки в Дарином Лагу». «А Кир там уже давно ничего строить и не собирался, все проекты в архив слил!» «Если б ты видела, какая дыра этот Дарин Лук!» «Я видела, Стас!» «Чего? Чего?» Он был настолько удивлен, что снова перестал следить за дорогой и вырулил на встречную полосу. «Да блин! На дорогу смотри, идиот!» Завопила Оля, заметив впереди стремительно приближающийся грузовик. Они успели вернуться в свою полосу за пару мгновений до того, как тягач с двумя прицепами прогрохотал мимо. Стас напрочь забыл о своем вопросе, а Оля предусмотрительно решила больше не шокировать водителя, чтобы добраться до пункта назначения живой. Минут через двадцать, проведенных в молчании, они свернули в какой-то поселок и остановились возле двухэтажного многоквартирного дома 40-го года постройки. Заметив на растрескавшемся фасаде две тарелки спутникового телевидения, Оля несказанно удивилась, что в таком убогом строении, давно подлежащем сносу, все еще живут люди — И немедленно до глубины души прониклось желанием Стаса увести Тимофея, кем бы он ни был, из этого мрачного, богом забытого места.